Глава 10. Кофе Арина приготовила. Саша попросил проверить наличие пластиковых стаканов, и она с готовностью понеслась на кухню. Сердце лихорадочно стучало в груди. Ей до сих пор не верилось, что она покидает это злосчастное место. На кухне её встретила Елена Михайловна. "Елена Михайловна, нам бы кофе в дорогу", протараторила она сходу. "Стаканчики нужны. верхний правый ящик, то, что со стеклянной дверцей". Спокойно отозвалась женщина, продолжая нарезать сыр. "Уезжаешь?" "Да". Радостно подтвердила Арина, бросаясь к ящикам. Ну и правильно, нечего тебе тут делать. Кстати, я была уверена на сто процентов, что ты тут точно не задержишься. Арина как раз встала на носочки, чтобы дотянуться до стаканов. Услышав слова домработницы, она удивленно обернулась. Почему? Женщина повела плечами. Чуй, кориш, по вам же всем видно, кто вы. Кто прирожден таскаться по мужикам, а кто по ошибке сюда залетает. Ты точно по ошибке. Мать в детстве мало тебе задницу порола. Но ничего, может, сейчас мозги промоет. Арина достала два стакана и подошла к кофемашине. «Сирота, Елена Михайловна», — проговорила она, с сглатывая ком в горле. Слова доброй женщины вскрыли рану, которая не думала затягиваться, кровоточила снова и снова. «О, девочка!» Елена Михайловна даже в сторону нож отложила, посмотрела на Арину сочувствующе. «Давно?» Папа давно умер, а маму недавно убили. Как Арина не старалась, горечь скрыть не удалось. Ко всему прочему, предательские слезы выступили на глазах, и сдержать их не представлялось возможным. Она тыльной стороной ладони поспешно смахнула их, не хватало еще перед Сашей появиться с красным носом. Она накрасила ресницы, губы тронула блеском, чтобы хотя бы немного выглядеть более привлекательной с утра. Волосы оставила как есть, поэтому если она сейчас расплачется, то размажет тушь. Теплые руки легли на плечи, Арина поспешно развернулась и оказалась в объятиях Елены Михайловны. «Тогда тем более тебе нечего тут делать, Ариночка. Мне очень жаль, что так у тебя вышло. Остаться без родителей – плохо», – прошептала женщина, поглаживая ее по плечам. «С кем уезжаешь? С Ермоловым?» Домработница видела больше, чем думали гости. «С ним», — быстро кивнула Риша шмыгоносом. «Хм, неплохой он. Я не говорю, что тебе за него надо держаться, но ты бы присмотрелась, может, на самом деле прибьешься к какому-нибудь стоящему парню. Ариш, подумай». Та кивнула и вернулась к приготовлению кофе. Задерживать Александра она не собиралась. Страх, что тот передумает и уедет без нее, никуда не делся. Будь ее воля, она бы на кухню одна не пошла вцепилась в сашу как клещ и не отрывалась пока они не выехали бы с этой чертовой базы одно арина знала сюда она не вернется руку ногу сломает но не приедет грустная улыбка коснулась ее губ а если она реально сломает ногу в училище ее интересно возьмут александр терпеливо ждал ее в гостиной увидев подхватил сумку и кивнул на дверь пойдем загрузив вещи в машину саша приехал на черном внедорожнике он забрал у арины один стакан сков и сделав глоток наигранно громко простонал «Счастье в этой жизни есть», — резюмировал он, открывая переднюю пассажирскую дверь. «Запрыгивай давай». Арина могла справиться и без его помощи, но мужчина решил иначе. Подхватил ее под ягодицы, отчего она едва не разлила кофе. Она тоже жаждала насладиться напитком и еще выдохнуть, хотя бы на пару часов. Для нее главное, что она уезжает, и кошмар остался позади. Страхи, что вьюжились в голове, не подтвердились. То, что с ней произошло, меньше из зол. Машина тронулась и направилась к воротам. «Ты как?» «Рада, что уезжаю». Арина повернула голову в сторону окна, наблюдая, как строения удаляются. «По тебе видно, ты вся сияешь». «Это плохо?» Пришлось посмотреть на Александра. Тот тоже метнул в ее сторону неопределенный взгляд. «Твои эмоции легко считываются». «Ну да». Она сделала глоток, спрятав лицо за стаканом. «Саш, спасибо, что забрал меня с базы». Она вроде бы ничего такого не сказала, но лицо мужчины изменилось. Стало более суровым, отчего Арина мгновенно притихла. Не стоило откровенничать. Зачем она говорит лишнее? Молчала бы и радовалась. «Я не забрал, а увез Арина», — поправил Саша. Арина не видела разницы, а она, наверное, была. Они остановились в кафе позавтракать, когда уже въехали в город. Если честно, девушка думала, что Саша добросит ее до первой попавшейся остановки, про завтрак не вспомнит. Она смело могла обойтись и без него, лишь бы зайти в квартиру и спрятаться за дверью. Еще одна иллюзия. Где-где, а в предоставленной квартире ее быстро найдут. Александр припраковался, взял стаканчик из-под кофе, протянул его девушке, намекая, чтобы Арина поставила свой внутрь, соединив их. «Предложено? Сделано». Она огляделась. Кафе на первый взгляд выглядело приличным, на второй, как оказалось, тоже. Девушка мысленно усмехнулась. «О чем это она?» «Александр Ермолов и при дорожной кафешке вещи несовместимые». «Что будешь заказывать?» «Омлет и горячий бутерброд». Ей хватило одного взгляда на меню, чтобы определиться. «Надо же!» — протянул мужчина, откидываясь на спинку кресла. Выглядела александр задумчивым и сосредоточенным. Она еще и завтракает по-человечески. «Что, прости?» Она подалась вперед, не расслышав его последней фразы. «Ничего. Он тоже сделал заказ. И еще кофе будешь?» «Нет, я так часто не пью». Арина занервничала и огляделась по сторонам. Чем-то надо себя занять. Смотреть на Александра – это волноваться еще сильнее. Она почти не бывала в ресторанчиках. Обычно дешевые кафе столовые – то, что она могла себе иногда позволить. «Ты в военном городке живешь?» Поизучать интерьер ей не позволили, втянув разговор, которого она хотела избежать. Арину полностью устраивала та тишина, в которой они провели всю дорогу. У нее было ощущение, что если она начнет говорить, то только навредить себе. Хватит с нее уже откровений. «Нет, в квартире». «Адрес скажи». «Саш, я на автобусе доберусь и...» «Адрес, Арина». Она еще вчера подметила, что тон мужчины мгновенно меняется, если она перестает делать так, как он говорит. То есть шаг вправо, шаг влево, расстрел. Александр требовал тотального повиновения, от нее ты точно. На душе снова заскребли кошки, девушка назвала адрес. Завтрак принесли быстро, за что Арина мысленно поблагодарила поваров и расторопных официантов. Она взяла вилку с ножом, отрезала небольшой кусок и так его и не тронула. «Знаешь, все же я тебе сильно благодарна, Саш, за то, что ты не стал со мной жестить. Мог бы. Не посмотреть на то, что я неопытно да и в целом пугливая, ничего не умею». Зачем она начала говорить «большой и очень спорный вопрос». Но молчать оказалось еще сложнее, когда эмоции от пережитого рвались наружу. «Я отлично понимаю, что со мной могло произойти, поэтому мне хочется сказать тебе спасибо, правда, как бы это парадоксально не звучало». Александр молча слушал ее. При этом на его лице не дрогнул ни один мускул. Он никак не реагировал на то, что слышал. Или настолько хорошо владел собой, что ничего не отражалось во внешнем виде. Был еще вариант безразличия к услышанному, его исключать тоже не стоило. Не услышав ответа, Арина продолжила, хотя интуиция вопила, чтобы она немедленно замолчала, зажала рот рукой и больше не произносила ни единого слова. Еще я не единожды слышала, что женщине, особенно молодой и такой бестолковой, как я, лучше всего, цитирую дословно, «прибиться к какому-то одному мужчине», что для меня это будет идеальным вариантом. Даже сегодня на базе Елена Михайловна сказала, чтобы я присмотрелась к тебе, а мне смешно, точнее... Она замолчала, уперев ладонь в лоб, выражая полную беспомощность и капитуляцию. На самом деле, не такой уж плохой совет тебе дают. Без намека на теплоту или сопереживание сказал Александр. Арина подняла голову, и их взгляды встретились. Лучше бы она не делала этого, потому что ни разу за все время общения с Сашей он не смотрел на нее настолько холодно и отчужденно. Точно она где-то перешла недопустимую черту. «Давай есть, а то остынет», — поспешно проговорила Арина, надеясь, что не подавится едой, потому что в горле встал ком, который невозможно было проглотить. Арина прикрыла за собой дверь квартиры и прислонилась к ней спиной. Сумка выпала из рук на пол, издав громкий шмякающий звук. Постояв так с минуту, Арина, не чувствуя под собой ног, прошла на кухню, открыла край и плеснула в лицо холодной воды. Надо приходить в себя, надо. Но сил внезапно не оказалось, из ее тела ушли последние. Такое состояние Арина уже недавно испытывала, когда после освобождения пришла в родительский дом и увидела там стерильную чистоту. Казалось бы, ей надо обрадоваться, что кто-то привел дом в порядок, все вычистил после похорон, смыл кровь, а Арину вывернула наизнанку. Она тогда села прямо на пол, подтянула колени к груди и тихо скулила в кулак, не в силах справиться с болью, что рвала на части изнутри. Сейчас девушка испытывала нечто подобное. Саша уехал, довез ее до подъезда, лаконично поцеловал в нос. «Давай, беги, Ариш, удачи тебе!» «Все». Арина не знала, чего она хотела. Пришел запоздал и стыд от тех слов, произнесенных в кафе. Ведь знала она, что не стоило начинать. На что она, дура, рассчитывала? Что Александра предложит ей отношения? Скажет, что она настолько ему запала в душу, что ей больше не о чем беспокоиться, и отныне она под его защитой. Боже, ну какая же она идиотка! Хотя бы догадалась сказать ему спасибо за то, что увез и не позволил никому больше ее тронуть, не оставил дальше веселить знакомых. Арина открыла шкаф и достала банку с кофе. Теперь можно и вторую порцию. А еще лучше выдохнуть и забыть про Сашу, как про нечто не совсем плохое, что случилось с ней за последние месяцы. Выпив кофе, Арина принялась разбирать вещи. Надо же, почти не пригодились. Она как раз заканчивала с ними возиться, как пришло сообщение в мессенджере. Писала Тома. «Ты где?» «На квартире. В смысле?» «На нашей квартире. Меня увез Хермолов». ни хрена себе давно. С утра». Некоторое время в ответ не приходило ничего, Арина продолжала пялиться в телефон. «Это хорошо», — наконец ответила Тома, и Арина выдохнула. «Сама как? Норм». Арина отправила обнимающий смайлики и получила аналогичный в ответ. «Приятно, когда тебе вспоминают. За Тамару она тоже переживала». Чтобы чем-то себя занять и на некоторое время избавиться от дурных мыслей, Арина начала с уборки. Выдарила всю квартиру от люстр и точечных светильников до небольшого балкона, куда по традиции сваливался весь ненужный хлам. По-хорошему, его надо было бы перебрать и много отнести на помойку. Сначала Арина не планировала разбирать наваленный в кучу коробки, потом посмотрела на часы и поняла, что время есть. Она рассортировала вещи, отложив старые, поломанные, их перенесла в коридор, чтобы потом выбросить в контейнеры, стоящие за домом. На улицу она уже вышла в десятом часу, уставшая, но довольна и гордая тем, что справилась с поставленной задачей. Уснула Арина быстро, проснулась рано, еще не было шести. Повалявшись некоторое время в постели, она направилась в ванную, почистила зубы, умылась, собрала волосы в хвост, надела лосины, спортивный лифчик, майку и отправилась на стадион, который находился через несколько домов. Бегать она любила еще с детства, и в целом физкультура была одним из ее любимых предметов, поэтому норматив она сдала с легкостью. Сейчас бег она воспринимала как возможность привести себя в первую очередь в психологическую форму. Ей нельзя расклеиваться, потому что Арина решилась на важный шаг. После выходных она попробует связаться с Алисой. Девушка не была уверена, что Алиса захочет ее выслушать, но контакт остался. Это главное. После бега Арина размялась на площадке порадовалась, что пришла пораньше. Через полчаса подтянулись два парня чуть постарше нее, и пришлось уходить. Один что-то крикнул ей вдогонку, Арина сделала вид, что не расслышала. Знакомиться она ни с кем не планировала, ни сейчас, ни в обозримом будущем. Хватит ей новых знакомств. Потом был поход за продуктами, опять же, Алиса судила ей немного денег. Арина записывала, сколько ей должна. То, что она вернет все до рубля, даже не обсуждалось. Когда? Другой вопрос. Арина постоянно поглядывала на часы, ожидая возвращения Тамары. Приехала подруга в воскресенье, ближе к десяти часам, уставшая и полусонная. Ушаталась, всю дорогу спала. И сейчас спать хочу, сил моих девичьих нет. С улыбкой просопела она, принимая объятия Арины. Ужинать будешь? Буду. А у нас выпить ничего нет? вино и кажется водка тогда последняя том черт с тобой давай вино